154. -е. Матерь огни йоги Раскрытие ликов — явление нелегкое для усвоения. Трудность в том, чтобы, зная, не осуждать. Великие духи, приходя на землю, были окружены людьми, зная прекрасно природу человеческую. Со всеми ее недостатками и видя подходящих насквозь, они все же не отвращались и продолжали служить людям, часто жертвуя жизнью. В этом сущность неосуждения. Не осуждать не значит не знать, но наоборот, зная все силы отдавать на служение. Поэтому такое служение называлось великим.